Пятое. Через три дня после свидания с царицей Кристина Енрихова была уже за несколько десятков верст от Риги. Медленно, шагом, с остановками тащилась она по большой дороге на Псков в маленькой тележке, запряженной в одну лошадь, которая от худобы и старости едва двигалась. Кристина ехала не одна. Из боязни нападения и потери сестренного подарка она выискала в себе попутчика, пожилого крестьянина, возвращавшегося на родину, родом латыша. ч е р е з б ы ч а й н о грубоватый на вид здоровенный, сильный мужик был самым подходящим спутником для Христины, тем более что молчал всю дорогу, как убитый. Хотя Христина и знала порядочно п о л а т ы ш к е но теперь ей было не до бесед ы разговоров. Она сидела в тележке около своего попутчика, почти такая же задумчивая, как и во дни заключения. В первые минуты после посещения московской царицы, с кучкой червонцев в руках, с радостной надеждой повидаться вскоре с семьей, если все целы и невредимы, Кристина чувствовала себя совершенно счастливой. Но затем, после двух суток тихой езды по бесконечной столбовой дороге, передумав все, вспомнив и перебрав до мельчайших подробностей свое свидание с царицей, сметливая женщина сообразила, что ее смутные надежды и мечтания теперь почти разрушены. Правда, ее немедленно выпустили на свободу из тюрьмы. Царица была с ней ласкова, подарила ей целую горсть червонцев, но и только... она снова возвращалась в то же крепостное состояние к своему барину-шляхтичу. Панполковник сказал ей, чтобы она надеялась со временем на улучшение в судьбы, но пока нет ничего, кроме этих червонцев, которые скоро уйдут на восстановление разоренного москалями хозяйства. Иногда Христина думала и даже бормотала вслух на своем родном языке, которого не понимал латыш. Слава м а т к и Божьей! Благодарение Пану Богу, что и на свободу выпустили, да денег дали. Могла я умереть в заключении и никогда детей не увидать. Но в другие мгновения та же Кристина точно так же бормотала, ведь царица, если б захотела, могла бы нас выкупить из неволи, сделать вольными, освободить из рабского состояния крепости. Ей это ничего бы не стоило одно слово царю сказать». И Христина глубоко вздыхала. Женщина решила теперь прежде всего заехать по дороге к старшему брату, чтобы повидаться с ним и разузнать о судьбе своей семьи. Быть может, узнает она и худое. Все не так страшно услыхать дурные вести, чем сразу приехать на пустое место, где нет ни следа ни дома, ни семьи. До местечка Вишки, где жил брат ее Карлос, было от Риги довольно далеко, и Христина только через десять дней пути въехала в большое селение, где жил брат, служа главным лакеем в я с и б о с н а м с или в трактире. Сестра с братом так давно не видались, что в первую минуту даже не признали друг друга и только присмотревшись обоюдно расцеловались по родственному. «Слышал ли ты, Карл, что-нибудь об Янко и моих детях?» — был первый вопрос Христины, и сердце замерло в ней от боязни услыхать что-нибудь худое. Вести Карлос, по счастью, имел, хотя и не свежие, но относительно хорошие. Он слышал, что она, Христина, была взята в плен и угнана русскими войсками, но что ее муж и дети живут н е в р е д и м ы на месте, хотя на попелище, так как все было разорено московскими войсками. «Живы! Целы!» — воскликнула Христина, н е в р е д и м ы отвечал Карлос. Затем он тотчас же предложил послать за одним земляком Христины, который за неделю перед тем явился в вишке с родины и мог сообщить ей что-либо новое о ее семье. Земляк оказался в отсутствии. Он случайно выехал в соседний Дахабен, поэтому брат с сестрой тотчас же собрались туда, так как деревня была в нескольких верстах от в и ш к к Население деревушки Дахабен, принадлежавшее поляку Лауренскому, было почти сплошь латышское, только с десяток литвинов и поляков. Марья Скворощанка была литвинка, и пятеро детей стали латышами. Старшему сыну Антону было уже более 15 лет, среднему Мартыну 5, младшему Ивану 3 года, а дочери с о ф ь и 14. и все они говорили только по-латышски, кроме крошки девочки Анны, еще л е п и т а в ш е й В то самое утро, когда Карлус с сестрой приближались к Дахабену, в е р с т а х в двух от деревни шел покос. Утро было ясное, еще прохладное, и кучка к о с ц о в бодро шагала в ряд по лугу, размашисто кладя в грядки высокую душистую траву. Невдалеке от костцов По опушке небольшого леса, который клином вдавался в луг, шумела и резвилась кучка девушек и подростков, принесших из деревни обед для работников. С десяток девушек разного возраста, но не моложе десяти не старше 17 лет, в ожидании обеда их отцов и братьев занялись своим делом или затей. Все они, набегавшись досато по гладкому, будто выбритому лугу, Принялись выбирать из грядок скошенной травы полевые цветы. Скоро у всякой из них появился в руках целый пучок цветов. Все сели в круг и начали плести венки. «Ну, кто же будет й у н Кудзе?» заговорила по-латышски одна из старших девушек, очень некрасивая по имени х и в у с к а к т о «Все равно, выбирать надо». Отозвались звонкие голоса. «А то вон!» «В сковорощанку!» «Опять Софью?» «Что же в с ё она?» «Ее уже и так часто выбираем». «Она лучше всех, Йонкудзе!» «С ней веселее!» Отозвалось несколько голосов. «Я не хуже Софьи делаю!» Важно сказала неуклюжая х и в у с к а После недолгого спора большинством голосов решено было все-таки избрать сковорощанку, И все обратились к девочке лет 14, но уже настолько развитой, что по внешности она казалась девушкой.